Негр с этикетки. Вздохнув, Катя посмотрела на камни. Они были светлые поверху и темные в воде. Под самой полудынькой неподвижно стоял, работая хвостом против течения, щуренок. Солнце еще светило во враг, и горячий воздух дрожал, поднимаясь от камней. За забором простучали крепкие шаги. Сменялась охрана. И вдруг... И вдруг дрожащий воздух побелел, как молоко, и задрожал еще сильнее. Неприятно заныло под ложечкой, и стало совсем ничего не видно. Ни камней, ни солнца. Ничего. «Совсем-совсем ничего. Светло и ничего не видно». «Ну и туман», – пробормотала Катя, в светлую темноту. Ей показалось, что туман приподнял ее над камнем. Она схватилась за портфель, портфеля не было. Катя пискнула. «Мама!» Туман ответил гулким вздохом, и она очутилась в комнате. В чужой комнате. Она стояла посреди комнаты, закрыв глаза. Огляделась и поскорее опять зажмурилась. Но так оказалось еще страшнее – стоять и ждать. «Я просто заснула». «Странный сон. Так можно и в воду упасть», – подумала Катя и приоткрыла один глаз. Прямо перед глазом сверкнуло что-то блестящее, золотисто-коричневое, с цветными пятнами, похожее на огромную коробку шоколадных конфет. Ресницы мешали смотреть, и она открыла второй глаз. Перед ней было сложное сооружение из коричневого дерева, блестящих латунных труб и зеркал. Высокий деревянный барьер, весь полированный, как гардероб, отгораживал трубы и зеркала от комнаты, а перед барьером стояли в ряд высокие табуретки. Круглые, выпукло обшитая красной кожей с черным узором. Это винный магазин, подумала Катя, потому что по всей высоте стены за барьером на фоне зеркал стояли бутылки. Сотни бутылок. Длинные и узкие, пузатенькие, квадратные и многогранные. Черные и прозрачные, но все с яркими этикетками и иностранными надписями. Кроме того, на самом барьере стояла квадратная большая бутылка, отдельно, как генерал перед строем войск. На пламенно-розовой этикетке был изображен толстый и белозубый негр, а под негром была английская надпись. Катя прочитала: Рам, Джамайка. Непонятный сон с бутылками, смеющимся негром и Рам, Джамайка. Катя знала, что все люди в подобных случаях щипали себя за руку, чтобы убедиться, сон или не сон. А ну. Щипок вышел крепкий, но сон продолжался. Толстый негр смотрел на Катю насмешливо. Она поскулила. Ой, ой, ой, ой! -ой! Затем топнула ногой и подергала себя за косичку. Все было напрасно, никакие меры не действовали. Тогда Катя решила, что глупо стоять и смотреть на бутылочное войско, и решительно повернулась к нему спиной. Комната была отличная. Мама сказала бы «мечта». Папа, конечно, не обратил бы внимания, а просто уселся в кресло с Nature или другим ученым журналом в руках. А Кате очень понравилось длинное низкое окошко во всю стену, и низкие кресла, и столики с большими фарфоровыми чашками на каждом. На серых, нет, на серебристо-серых стенах висели яркие картины, изображавшие неизвестно что. А на полу лежал огромнейший ковер, мягкий как подушка. И шагов не было слышно, как во сне. Она бродила от стены к стене, рассматривая картины. Кругом все было тихо. Воздух теплый, свежий, с запахом табака и хвои. Перед окном по траве гулял важный скворец. Катя подошла и стукнула ногтем по стеклу. Скворец не обратил на нее внимания. Он гулял с большим достоинством. Она постучала еще. Скворец, как бы невзначай, повернулся спиной к окну. «Какой задавака!» – проговорила Катя, и вдруг поняла, что в комнате кто-то есть, кроме нее. Она повернулась так быстро, что коса ударилась о стекло. «Ой!» Негр с этикетки стоял перед барьером. Толстенный, здоровенный негр в белом костюме и синем фартуке смотрел на Катю. Улыбку он оставил там, на этикетке. Катя прижалась спиной к стеклу. Крик застрял в ее горле. Так стало страшно. Страшнее всего, бутылка с тем негром исчезла с барьера, а стакан, стоявший рядом, остался. Негр покачал головой и заговорил по-английски. Катя ничего не поняла с перепугу, еще потому, что он говорил быстро, сливая слова, но приходилось отвечать. «Good morning, sir! Repeat, please! What have you said?» Сказала она, что значила. «Здравствуйте, сэр. Пожалуйста, повторите, что вы сказали». «Как сюда попала, юная леди?» – переспросил негр с этикетки. Правую руку он прятал за спину. «Мне тоже хотелось бы знать об этом», – ответила Катя с отчаянием. «Я очень сильно удивлена». «О!» – сказал негр, покачивая огромной круглой головой. «Маленькая мисс не похожа на воровку, но мне придется вызвать полицию». Тогда Катя наконец заплакала. Она презирала плакс, и все равно из глаз посыпались слезы. Этого никто бы не вынес. Согласитесь, никто. Ведь только что она сидела на полудынке. Что случилось? Что же такое случилось? И еще полиция!» Она постыдно ревела, прикрываясь рукавом. Негр заметно растерялся. Катя следила за ним поверх рукава и вытащил правую руку, спрятанную за спиной. От изумления Катя перестала реветь. Вот куда пропала бутылка «Рам Джамайка». Негр прятал ее, а сейчас вытащил и отхлебнул прямо из горлышка. Закатил глаза и причмокнул. Он мастерски закатывал глаза, как кукла, если отломить грузик, подвешенный к ее закрывающимся глазам. Глаза закатывает, а она стоит здесь, и ее хотят сдать в полицию. Негр присел перед ней на корточки, обтянул фартук вокруг колен. Маленький его двойник смеялся на розовом квадрате этикетки. «Как попала мисс в такую нехорошую компанию?» – задумчиво спросил негр. «Не знаю», – вслипывала Катя. «Я не знала, что вы плохая компания. Я сюда не хотела абсолютно». Мисс говорит по-английски, как иностранка. «Это вы иностранец, сэр, а я советская». «О, мисс живет в русском посольстве? В Лондоне?» «Какой дуралей», – подумала Катя. «Он пьяный, наверное, от своего рома с Ямайки, и все путает». Но в то же время снизу по ногам на нее пополз новый страх. Раньше был удивленный страх, а теперь холодный, как вода в речке. «Это... это Англия?» «Конечно!» – сказал негр. «Англия?» Негр сложил губы трубкой и покачал головой, подозрительно рассматривая катиное школьное платье, фартук и красный галстук, едва заметный над высоким фарточным нагрудником. Неизвестно, кто из двоих удивлялся больше. «Как называется это место?» «Лучше бы мисс не притворялась и рассказала Джошуа все как есть». «Я абсолютно не притворяюсь. Даю вам честное слово. Я не знаю, как здесь очутилось». «Мисс», – строго сказал Джошуа, – «лгать грешно. Я не лгу». Негр опять закатил глаза. У него было доброе лицо, и губы совсем не такие толстые, как на картинках. Он кряхтя разогнулся во весь рост и сверху посмотрел на Катю, расправляя синий фартук. «Хотелось бы мне знать». Кто заманил такую хорошенькую юную леди в шайку. Он так и сказал. Генг, шайка, банда. Катя вдруг догадалась, какого признания он добивался. Он подумал, что Катя влезла через форточку, как Оливер Твист или маленький оборвыш. У них в Англии так принято среди воров. Прочтите какую угодно книжку. Неправда. У нее прыгали губы. Как теперь объяснить и кто ей поверит? Разве она хотела пробираться в их Англию? Она пришла в такое отчаяние, что негр сам испугался, поставил бутылку и начал уговаривать. Сядьте вот сюда, мисс, пожалуйста. Я очень вас прошу». Катя мотала головой и твердила. «Нет, я не воровка». «Как зовут маленькую леди?» хлопотал негр с этикетки. «Успокойтесь, мисс. Джошуа не даст вас в обиду. Как вас зовут?» «Катя. Кэтрин». «Расскажите Джошуа все, мисс Кэтрин. Вот платок, он чистый». Катя отказалась от платка и попробовала рассказать все по порядку. Она всхлипывала, сбивалась и сама себе не верила. Так получалось диковинно. Камни, белый туман, Англия. Какой дурень поверит. Джошуа слушал, держась ручищами за пластмассовое древко щетки. И, конечно, не верил даже вот настолько. Выслушав, он проворчал. Оа, Урал очень далеко отсюда. И направился к телефону. Наверное, звонить в полицию. Кате все равно было. Пускай звонит в полицию. Джошуа сказал в трубку. «Миссис Гарнет, это говорит Джошуа». «Очень вас прошу, миссис Гарнет, огромная просьба. Наведайтесь в маленькую гостиную. Благодарю вас». А Катя, глядя на телефон, внезапно поняла, что ей надо делать. Потребовать, чтобы позвонили в Лондон, в посольство. «Сейчас она придет», — сообщил Джошуа. «Откуда русская леди так хорошо знает английский язык?» «Это очень удивляет». Но Катя уже не боялась его. «Позвоните в посольство. Слышите? Позво... Ее будто ударило под ложечку. Лоснящееся лицо Джошуа задрожало. И в светлой темноте раздался низкий гудящий вой и бормочущие хриплые голоса. Проходит. «Накал! Держите! Пять! Четыре! Лепесток! Перегружен!» И Катя увидела солнце, речку, и она опять была на полудынке. И щуренок светился в тени, быстро поводя хвостиком. Белый туман уходил вверх клочьями по спирали. Катя стояла на своем портфеле, журчала вода. А во дворе института бухал волейбольный мяч. «Неправда», — сказала Катя, и крепко схватилась обеими руками за теплый шершавый камень. Сползя с полудыньки, окунула ботинок в воду. И тут уже, не разбирая дороги, вылетела на берег и помчалась домой без оглядки.